Закрываемся! Куда прешь? Я тебе покажу, куда прешь, скотина, рявкнул из подлобья так, что стражник аж присел от испуга. Грамоту имперскую не видишь, тварь! Несчастный не сразу сообразил, что к воротам Фихтера подъехал кабрийский герой. Одежда Тома из подлобии была грязна до последнего предела. И теперь гадал, останется ли он в живых. И не заметил милостивый господин! Тут многие шастают! Трясущимися руками стражник раздвинул створки и вытянулся во фронт. «Проезжайте, господин герой! Господин, милости просим! Добро пожар. Ось захлопни! Испоглобью бросил на фихторса еще один очень злой взгляд и вновь повернулся к едва сидящему в седле лошару. Держись, приятель! Чуть-чуть осталось. Я в порядке, я вижу. Падать с лошади измотанный Маркус начал еще утром, а ближе к вечеру перестали помогать и ремни, которыми Том привязал спутника к седлу. Лошар совсем выдохся, и чистильщику пришлось поддерживать его рукой. Мы должны отправиться в ратушу, в цитадель, поднять стражу, вызвать наших. Да, да, конечно. Тем не менее, мужеству Маркуса произвело на исподлобе настолько сильное впечатление что он машинально стал использовать в разговоре словечко «приятель», которое приберегал лишь для героев. — Куда ты меня везешь? Лошару было плохо, перед глазами плыло, но он понял, что они наконец-то добрались до Фихтера и теперь пытался определить маршрут. — К врачевателю? — Зачем? — В ратушу. Чтобы он тебя подлатал, приятель. А я пока найду наших. — Я должен. — Стража. В первую очередь. Ты должен привести себя в порядок, приятель. Сейчас от тебя проку мало. Лошар что-то пробормотал и вновь накренился в сторону. Похоже, очередной обморок. «Держись, приятель, держись!» — хмыкнул Том. Но хмыкнул по-доброму, как настоящему другу, доказавшему свою стойкость. «Скоро приедем». Дорогу на улицу Костоправов, где стоял дом лекаря Мишаля, из поглобия знал хорошо. Ему не раз приходилось привозить сюда раненых спутников, героев и обычных людей, а потому, несмотря на сгустившуюся тьму, ехал Том уверенно. У ворот спешился, отвязал ремни, взвалил бесчувственного лошара на плечо и постучал в калитку. — Кто? — Хозяин дома. — Кто спрашивает? — Из подлобия. Слуги Мишаля знали героев леди Кобран поименно, и калитка немедленно отворилась. — Вам помочь? — «Справлюсь», — буркнул Том, проходя в маленький сад. А врачеватель уже спешил навстречу. «Что случилось? Рано, болезнь?» «Три дня непрерывной скачки». «Горячка, значит», — Мишаль машинально принял заученную позу. Великий врач глубокомысленно осматривает несчастного, но вспомнил, что кабрицы терпеть не могут показухи, и перешел на деловой тон. «За пару дней справлюсь». «Лошарь должен быть на ногах через пару часов». Виско произнес Том. Но не обсуждается. Современная медицина? Мешаль, не морочь мне голову. Зови своего приятеля, дарнийского шамана. Вспоминайте все, что знаете, засучивайте рукава и заработу. Из -за поглоби протянул лекарь туго набитый монетами кошель. И не надо меня злить. И в мыслях не было. Радостно складывался Мишаль, взвешивая в руке полученный мешочек. «Сделаем все, что сможем».